Глава девятнадцатая Примерно спустя час после Костиного звонка мне стало очень дурно. Живот скрутило так сильно, как будто мои внутренние органы завязались в тугие узелки. Голова ужасно разболилась, и на лбу выступил холодный пот. Мама уже ушла на корпоратив, и помочь мне было некому. Зашла в ее спальню, нашла в коробке с лекарствами активированный уголь и выпила четыре таблетки. «Ну почему именно сейчас?» Стонала я, свернувшись калачиком на маминой кровати. «Зачем хранить в холодильнике суп, который простоял почти неделю?» Я мысленно выругалась на маму. Ведь она сейчас пляшет на корпоративе, а я мучаюсь от дикой боли, тошноты и озноба. За час я раз пять сбегала в туалет. Опустошила почти всю воду из графина и чайника, чтобы промыть желудок. И почти без сил легла на мамину кровать полчаса полежу и буду собираться». Клацая зубами, проговорила я и укуталась в одеяло. Казалось, что вселенная против того, чтобы я сегодня пошла навстречу с Костей. Мне не становилось лучше. На желудок лег здоровенный булыжник, и казалось, что мои руки и ноги были чугунными. Такая слабость, что не смогла их поднять, как и не могла оторвать голову от подушки. Но я все еще продолжала надеяться, что вскоре меня отпустят, и я начну собираться на долгожданное свидание.